Глава 17. Твой отец часто о тебе рассказывал. Ты для него словно ясная звездочка. Ты все для него. Единственная надежда, за которую он цеплялся, чтобы не сойти с ума в этой клетке. Я увидел у него твои фото, и в тот момент со мной что-то странное случилось. Внутренний мир словно перевернулся, сгорел за секунду, а потом возродился из пепла. Его рассказы о тебе цепляли и вдохновляли. Ты мне начала сниться, я видел тебя во сне и уже словно сходил с ума от непонятного безумия. Внутри меня все сжалось от неожиданных слов Романа. Я мечтала о тебе, Катя. Ты звучит нелепо, но я хотел тебя увидеть вживую. Когда увидел, понял, в реальности ты еще лучше, чем в моих снах или на фото. Он видел меня во сне, это звучало почти нереально. Я не могла поверить, что мое существование... Оказала такой сильный эмоциональный отклик у него. Неприятно, что он не давит на меня, держит дистанцию и не предпринимает каких-либо нехороших действий. Не торопит события, но все же я сейчас отношусь настороженно ко всем людям после того, через что прошла. Я не знаю, смогу ли победить в себе эту фобию. С Воувой все было точно так же. Красивые слова, красивое ухаживание, клятвы любви, а потом... Он просто вырезал из меня сердце и раздавил. «Но ведь мы не знакомы», — прошептала я. «Это так странно, что я стала частью ваших мыслей даже без встречи». Роман улыбнулся еще раз, и его улыбка перенесла меня в другой мир. В его глазах читалась искренность и нежность. Катя, это может показаться странным, но я чувствую, что наша связь особенная». Мы еще только начали знакомство, но уже мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь. Ты такая живая, такая настоящая, я просто не могу устоять перед этим. Мое сердце билось сильнее с каждым его словом. Я не знала, что именно чувствую. Волнение, страх переплелись с желанием узнать его еще больше. Мы как будто судьбой связаны, продолжил он и осмелился прикоснуться к моей щеке. Я верю в знаки, Катя, и мои чувства к тебе. Это нечто большее, чем я мог себе представить. Я была потрясена его словами и признанием, растерянно, сбитый с толку. Но его близость, его слова и прикосновения не вызвали у меня отвращения. Наоборот, мне хотелось, чтобы меня обняли, крепко прижали к себе, пожалели. Я больше недели провела в одиночестве и слезах, а мне так хотелось поддержки и ласки. Хотелось объятий теплоты сильного плеча, в который можно уткнуться, спрятаться, выплеснуть боль. Честно признаюсь, Роман прав. Это уже нечто странное, очень мощное ощущало к нему. Когда он подсел ко мне ближе и дотронулся до меня, внутри меня все забурлило. Как так, я не знала, не понимала. Это было необъяснимо, точно на грани фантастики. Я была сейчас здесь и сейчас в этот момент с Романом, который, казалось, умел читать мои мысли. Роман, я также чувствую что-то странное, но слова застревали в горле, я не знала, как объяснить мои сомнения. «Не надо ничего объяснять, Катя», — прервал он меня. «Давай просто наслаждаться этим моментом». «Сделка!» — вдруг вспомнила я. Папа что-то говорил о взаимной отдаче. «Так ты согласна?» — выпрямился он, отстранив руки. «Согласна на что? Стать моей? Стать вашей? Это как? Хочу завести семью, жениться хочу. Пора бы уже, вот только не везет на личном фронте. Не чувствовал ничего к девушкам, с которыми пытался построить отношения, а ты в душу запала. Как думаешь, мы могли бы попробовать?» Апа не говорил мне о таких подробностях. «Странно. Не успел. Вас прервали. Теперь же какая разница, сделка и сделка?» Сделка, вот и она. Именно это мне хотел сказать папа, но не успел. Цена моего спасения — войти в отношения с Романом Арбатовым. Неожиданно, но ужаса нет и страха тоже. Что-то подсказывает, что я могу доверять этому человеку, он меня не обидит, хотя я все равно одно не буду на стороже. Но у меня к нему есть доверие, не только из-за отца, это внутренние ощущения ментальные трудно объяснить. Может, действительно судьба? А что, если я не хочу быть с вами? Я тебе не нравлюсь, некрасивый, может, скучный? Усмехнулся. У меня есть вредные привычки. Курю иногда, виски употребляю. А хочешь, прямо сейчас брошу? Роман демонстративно отставил стакан в сторону, на ноги поднялся, возвышаясь сверху надо мной. Дай мне шанс, девочка, просто дай шанс. Узнай меня лучше, а потом делай выводы. Я не знаю, все это звучит максимально странно, голова кругом. Извини, Роман засуетился по комнате, сложив руки за спину, ты напугана, через ад прошла. Я давлю, наверное, тороплю, не особо давите, мне комфортно с вами общаться. У меня эмоции, я себя еле-еле в руках держу, это же ты, ты красавица из моих снов, реальная, сидишь передо мной. Еще раз извини за наглость, не удержался, все сразу выдал. «Хотя у нас сделка, имея на это право, но, увидев тебя, понял, что боюсь сделать тебе больно. Ты очень хрупкая и нежная, как я могу на тебя давить. Со мной впервые такое, я сам не свой, не узнаю себя». Усмехается выглядит потеряно. Он остановился, чтобы выпить воды и отдышаться. Я наблюдала за ним внимательно, отмечая, как он нервничает, хотя пытается себя контролировать. Но видеть это, как взрослого мужичка рвёт от чувств, было даже в какой-то степени забавно. И я была ему благодарна, что он властный мерзавец, привыкший брать все и сразу, заботиться о моих чувствах. Эта особенность меня зацепила. Кать, назови число от тридцати 30 до трехсот, скажем. я смутилась. Сто тридцать. И назвала первое, что на ум пришло. Хорошо, пусть будет по-твоему. Замер и развернулся ко мне лицом. Если не влюбишься в меня за 130 дней, я тебя отпущу. Наша сделка с твоим отцом будет аннулирована, а ты сможешь уехать туда, куда захочешь. Владимир, почему она это сделала? Как она могла, что в ней изменилось? Все это вращалось в моей голове, словно бесконечный кошмар, который не давал покоя. Я чувствовал себя преданным, обманутым, растерянным. Моя доверчивость и любовь к ней были искажены, словно японский узор на кимоно. Красивый, но сложный и запутанный. Неделя прошла, как тяжелый груз на моих плечах. Я закрылся в своей комнате, отдавшись во власть горького одиночества. Выпивка стала моим спасением, пустые бутылки засоряли комнату, словно осколки моей разбитой души. Я не хотел думать о том, что произошло, но каждый глоток спиртного лишь приносил облегчение на мгновение. Я проклинал себя за свою наивность, за то, что не смог заметить ее подлинные намерения. Как я мог доверять ей так слепо? Я чувствовал себя глупцом, который оказался на грани катастрофы, но было уже поздно, катастрофа уже произошла. Самая большая рана была в сердце, она предала нашу любовь, ушла на темную сторону, и все ради жажды мести. Она обокрала меня и мою мать. Но не это было главным разочарованием, а предательская измена. Я не смог себя заставить приехать в суд. Я не хотел ее видеть, не хотел слышать, что она скажет. Все, что она могла мне предложить, — это ложь и насмешки. Но даже они не смогли бы смягчить мою ярость. Ярость, которая обшивала во мне словно буря, которая разрушить все на своем пути. Каждый раз, когда я вспоминала ее с тем мужиком в отеле, Меня переполняло желание разбить все вокруг. Я чувствовал себя беспомощным перед своими собственными эмоциями. Я хотел просто вырвать из груди это безумие, это чувство потери и предательства, но не мог. Я думал, наша любовь крепка, но оказалось, что она так хрупка и легко разрушима. Я жаждал отомстить настолько сильно, что не мог контролировать себя. Я думал о том, как уничтожить ее счастье так же, как она уничтожила мое. Но в то же время я понимала, что такая месть не принесет мне истинного облегчения. Я не хотел стать таким же безжалостным и хладнокровным, как она. Но каждый раз, когда я смотрел на себя в зеркало, я видел только человека, который был разбит, уничтожен и предан. Я не знал, как дальше жить, как вновь найти смысл и радость в этом мире, который казался мне все более холодным и жестоким. Дни текли, как бесконечные струи дождя, а буря эмоций внутри меня не стихала. Каждое утро я просыпался с ощущением тяжести и безразличия к миру, окружающему меня. Даже работа, которая обычно приносила мне удовлетворение, стала серой и однообразной. Я старался избегать общения с другими, чтобы никто не видел, насколько я слаб и разбит. Мои друзья и коллеги, конечно, замечали, что со мной что-то не так, но я умело маскировал свои чувства, чтобы не обращать на себя лишнего внимания я всегда считал себя сильным и независимым человеком и не хотел, чтобы кто-то видел мою слабость. Но каждую ночь, когда закрывал глаза, я вновь видел ее, Катю. Изображение ее предательской улыбки и глаз мучило меня. Я мог почувствовать ее прикосновение, услышать голос, который раньше приносил мне радость. Теперь это все причиняло мне лишь боль и пустоту. Я погрузился в затяжную депрессию, из которой не видел выхода. Все, что я хотел, — это облегчение от этой муки, но не вместе отчаяния и я нашел свой выход, а в том, чтобы посвятить себя тем, кто находился со мной рядом в трудный час. Я не должен забывать, что совсем недавно узнал о своем сыне и встретил свою первую любовь, которой нужна помощь и поддержка. Вот кому не плевать на меня, мать, Снежана, маленький Степа. Я должен забыть предательство и двигаться дальше тем более, если у меня есть ради кого. Я, наконец, это понял, спустя некоторое время, после того, как начал потихоньку приходить в себя. Мысли прерываются стуком, дверь открывается, заходит мама с мусорными пакетами в руках. Поджав губы, оглядывает комнату и качает головой. Господи, сын, ну и вонь тут у тебя, как на свалке, будто не миллионер живет, а бомж. Она оглядывается на меня и кривится. Посмотри, в кого ты превратился, заросточно как деревенский алканавт. Мать приступает к уборке, открывает шторы, берет мусорные пакеты. Один мусор и бутылки складывает, в другой грязную одежду. Ты ведь понимаешь, что так нельзя продолжать, пора взять себя в руки. С горечью на кровати приподнимаюсь. Наверное, да. Просто сейчас все кажется бессмысленным. Останавливается и смотрит на меня серьезно. Вова, я знаю, что у тебя было трудное время, но это не повод погружаться в хаос. Ты должен справиться с трудностями, а не утопать в них. Ты нужен, Стёпе, не забывай. Быть мужчиной, в конце концов. Я пытаюсь. Она подходит ко мне, и ее рука опускается на моё плечо. Никто не говорит, что это будет легко, сына, но ты сильный. Я верю, что ты сможешь это пережить. Киваю с благодарностью. За счет этой суд состоялся, наши адвокаты выиграли дело. Вас разведут, а она уедет далеко и надолго. Суд вынес приговор сроком на пять лет. Конечно, эта паршивка заслужила. Все тело холодеет, а во рту становится, как в пустыне. Приговор, пять лет, тюрьма. Это будто все не со мной происходит, не со мной. Еще месяц назад мы выбирали свадебные кольца. Вместе вручали пригласительные друзьям на свадьбу, а сейчас... Я спиваюсь, Катя едет в тюрьму. Вот такая вот невинная куколка оказалась, словно ангелок, но на самом деле ужаснейший человек. Срок на пять лет — это слишком мало для нее, но хоть что-то. «Пять лет!» — с горечью шепчу. Моя рука снова тянется к бутылке, но я вовремя останавливаюсь. «А ты чего, сожалеешь о ней?» Не стоит его, она сама выбрала свою судьбу. Я слышу мать, как она с отвращением рассказывает о Кате, о приговоре. Ее слова звучат насмешливо и торжественно, словно она получила личную победу. Однако я не испытываю никакой радости или удовлетворения. Меня охватывает холодное равнодушие к ситуации. Больше всего меня терзает не то, что Катя совершила кражу, а ее измена. Ее развлечение в отеле с другим мужчиной. Именно эти мысли делают меня беспомощным и уязвимым. Я сам себя не узнаю. Ведь я так сильно любил, что теперь медленно подыхаю. Не могу взять себя в руки, нет ни на что сил. Неужели ты собираешься заступаться за нее? Она обманула и обокрала нас. У нас нет никаких причин жалеть ее. Я промолчал, она заслужила. Пусть теперь думает о своих поступках в тюрьме. Мои чувства Кати сложны и путаны, я не готов делиться ими с мамой. Может быть, со временем я разберусь в своих чувствах, но сейчас я просто чувствую пустоту. Ее измена и предательство уничтожило меня подчистую. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Мы избавимся от этой проблемы и сможем двигаться дальше. Может, устроим вечеринку в честь победы? Как хочешь, мама, отмахивайся, мне все равно. «Отлично!» — бодро восклицает. «Я соберу всех друзей и знакомых. Отвлечемся и расслабимся. Тебе точно не помешает. Тебе нужно больше поддержки рядом». Смотрю на маму и понимаю, что она просто ищет способ справиться с трудной ситуацией. Вечеринка для нее — это способ отвлечься и забыть о всем, что произошло. Но на меня это не сработает. Я не хочу скрывать свои чувства или подавлять их. Я просто хочу время, чтобы разобраться в своих мыслях и эмоциях. Вот, ты такой серьезный, но это нормально. Должно пройти время, чтобы тебе стало легче, а пока... Нам не стоит тратить свою энергию на такую негодяйку. Нам надо решать свои проблемы. Мать садится на край кровати, смотрит с печалью и сочувствием. Снежану надо спасать. Я тут искала новых врачей, новые клиники. Хорошая новость. Можно попробовать лечение в Израиле. Сейчас нам нужно хвататься за любую надежду. Главное — верить. Верить и молиться. Скажи, Вова, ты хочешь ей помочь? Конечно, я хочу, чтобы Снежана выздоровела, о чем ты говоришь? Тогда медлить нельзя, летим в Израиль. Из кармана фартука вытаскивает сложенную вдвое брошюрку. Ты отвлечешься, внимание переключишь, заодно отпуск устроим небольшой, Степка с нами, сблизишься с сыном, все у нас будет хорошо. Мама улыбается сквозь слезы и мою руку мягко поглаживает. В конце концов, я правда должен подняться с колен и сосредоточиться, на более серьезных проблемах. Степа может остаться без мамы. Я должен сделать все возможное, это отвлечет меня от хандры. Я киваю, поднимаюсь с кровати, направляясь за гардеробной. Если это действительно хорошая клиника, надо немедленно собрать вещи, да и билеты заказала. Клиника одна из лучших в мире. Билеты закажу прямо сейчас и пойду скажу о новости Снежани. Мы все вместе отправляемся за границу.